После разговора с Катей Антон закурил. Не нужно было этого делать, но отчего-то его накрыло. Все и сразу. Усталость, тоска, непонимание. И постоянный терпкий страх. А вдруг Катя его не простила? Вдруг не смогла это сделать? До сих пор. Постель не была доказательством. Скорее, еще одним приятным способом совместного времяпрепровождения, в процессе которого Антон с головой отдавался от той, кого любил, а тут ещё мать, Кизон, Алина. Опять её принесло. При Кате. Ещё несколько лет назад он и не думал, что Лескова станет ему чужой. Антон потушил сигарету и громко закрыл окно, напротив которого курил, уйдя в соседнюю пустую комнату подальше от всех. Люди его бесили, в особенности Арин. «Какого?» — он опять притащил свою сестрёнку. Дверь без стука распахнулась, и в тёмную комнату, в которую попадал лишь жёлтый свет фонарей за окном, беззвучной тенью скользнула Алина. Она приблизилась к Антону и хотела было коснуться его спины, а, может быть, прижаться к ней, как когда-то, но он резко развернулся. «Ты опять приехала?» — не спрашивала, констатировал Антон. Голос его был спокойным, а глаза холодны. «Опять?» — спокойно подтвердила Алина. «Как ты?» Антон едва не дёрнул плечом, но сдержался. Этот вопрос и таким тоном задают друзьям, которых давно не видели и по которым скучали. Они не друзья, они давно друг другу никто. «Что ты хочешь?» — прямо спросил Антон. Алина смотрела в его лицо жадным долгим взглядом. Улыбнулась, её накрашенные губы казались во мраке тёмными. «Тебя», — сказала она наконец, — «ты ведь знаешь». «Пока» сказал равнодушным голосом Антон, будто и не слыша её слов, и вышел из комнаты. Алина попыталась схватить его за руку, по её венам точно яд разлили, но он легко высвободил свою ладонь из её цепких пальцев и ушёл, забыв на подоконнике пачку сигарет. Одну из них вытащила Алина, тонкая рука её подрагивала. Арин застал её сидящей на подоконнике и держащий в руке телефон. Лицо её было отстранённо холодным. «Довольно?» — только и спросил он. «Не тебе меня судить, братик», — отозвалась Алина раздражённо. Арин посмотрел на неё, вздохнул, но всё-таки сказал. «Может, пора перестать?» «Перестать хотеть быть счастливой?» «Нет, к тому же у меня ещё есть козыри в рукаве», — совершенно невесело рассмеялась девушка. «Ты же знаешь, что такие, как я, не сдаются и отлично умеют ждать». Она коснулась кончиками пальцев его длинных распущенных волос. «Ты ведь хочешь, чтобы твоя сестра была счастливой? Я хочу тебе счастья, а ты мне?» Арин проигнорировал ее слова. «Не сдаешься, хочешь счастья, умеешь ждать», лишь повторил он, глядя не на сестру, а в окно на вереницу огней. «Поэтому скрашиваешь ожидания счастья с Кириллом, Лина?» Линой он называл её в детстве, когда-то очень давно. Раньше ей это нравилось, потом стало раздражать, а сейчас вызывало улыбку. Однако в эту минуту Алина не улыбалась, казалось, только разозлилась на брата. То ли не хотела, чтобы он знал об этом, то ли не любила, когда он лез в её дела. «Какая тебе разница?» — дёрнув плечом, резко сказала девушка. «Я ведь молчу про всех тех дешёвых девок, с которыми скрашиваешь своё ожидание счастья ты, братик». Все любуешься своей драмой? Давно пора понять, у каждого есть своя драма!» Они замолчали. «Несчастье», — вдруг сказал Арин и медленно перевёл немигающий взгляд на сестру. «Прошлое. Ты хочешь вернуть прошлое». «Я хочу вернуть любовь», — упрямо сказала Алина. «Страсть», — возразил ей брат. «Замолчи!» Девушка вдруг ударила его по предплечью, с силой, со злостью, но он даже не шелохнулся, будто принимая удар на себя вместо кея. Деревья за окнами зашумели, одно из них хлистнуло веткой по стеклу. «Чем я хуже?» — не невпопад глухо спросила Алина. «Ничем», — сказал Арин. А она вдруг, поддавшись порыву, обняла брата. Арин не смог спросить, когда она уедет, лишь обнял в ответ, как в детстве. Алина пробыла в коттедже несколько дней, и всё это время Кей почти жил на студии, фактически не появляясь дома. Арину он ничего не сказал, предупредил лишь «следи за ней». Апрель. Пришла весна и принесла с собой не только солнце и тепло, но и спокойствие. Я работала, училась, всё так же ходила на курсы и ждала два грандиозных события — свадьбу Ниночки, ту настоящую, на которой настоял Виктор Андреевич, и, конечно же, приезда Антона. В январе и феврале я буквально бросалась Настину от тоски по нему. Так плохо мне было. Но в марте стало легче, к тому же пришло осознание того, что совсем скоро мы увидимся с Антоном. Я взяла себя в руки, собралась. Под чутким предводительством Ниночки подстригла короче волосы, сделала маникюр, о котором раньше забывала. Купила новое платье, чтобы почувствовать себя, как говорится, девочкой. Всё шло хорошо. Алина и мама Антона не появлялись на горизонте. Иногда, правда, на меня накатывали некоторые приступы ревности. Мне не хотелось думать, что Лескова в любой момент может приехать к Тропинину. Да и поклонницы Кея раздражали. Иногда, когда я читала новости и комментарии в группе «На краю» в одной из социальных сетей, Мне становилось смешно, а иногда — откровенно злобно. Безумно хотелось сообщить во всеуслышание, что Кейзенка — мой парень, но делать этого, естественно, я не могла. Наши отношения были тайной для всей армии фанатов творчества группы. Изредка, правда, выплывала информация о том, что у кого-то из музыкантов есть девушка, но никто в это особо не верил. Большинство поклонников на краю считали, что их кумиры свободны, как ветер в поле. Нину это веселило. Ещё бы. С некоторых пор она считала Келлу своей личной собственностью, о чём она однажды и поторопилась сообщить сневолосому по телефону. Тот обиделся и заявил, что это королева, его личная собственность, а от него, такого невероятного и классного, зависит её благосостояние. Естественно, они поругались и не разговаривали недели-две, пока я буквально не заставила журавль написать ему и помириться. Я продолжала переписываться и иногда разговаривать с Кириллом, и он всё так же устраивал мне этакие экскурсии по тем городам, в которых бывал, что мне очень нравилось, и я всё чаще ловила себя на мысли, что хочу путешествовать в обязательной компании Антона. В феврале, правда, произошло одно показавшееся мне странным событие. Однажды в Пургу к нам домой приехал курьер и вручил мне большую посылку, которую я открывала с потаённой радостью, думая, что это подарок от Антона. Подарок состоял из нескольких плотно закрытых коробочек. В верхней, белоснежной и круглой, пряталась целая радуга, разноцветные круглые конфеты, среди которых я нашла небольшую записку. «Спасибо, что ты есть, Катя. Это делает меня счастливее», было написано в ней крупным размашистым почерком. На сердце тотчас стало тепло и радостно. Ничуть не сомневаясь, что это Антон, решивший меня порадовать, и не открывая остальные коробочки, я моментально набрала его номер. На то, что в записке не его почерк, я не обратила внимания от радости. «Не стоило, Антош», — сказала я ему тихо. «Ты и так много для меня сделал». «Ты о чём?» — спросил он удивлённо. На заднем плане у него гремели ударные и бас-гитара. «Подарок!» «Какой подарок?» — ещё больше удивился Антон. «Твой», — неуверенно сказала я, — «с конфетами». «Я ничего не присылал», — твердо ответил Тропинин и поинтересовался, что за подарок. «Наверное, ошиблись», — тихо сказала я, пытаясь понять, от кого он. «Я не понимаю, о чем речь, но мне это не нравится», — заявил Антон. «Я сам хочу присылать подарки своей девушке». «Наверное, это недоразумение», — отвечала я, однако, вспомнив свое имя на записке, поняла, что никакого недоразумения нет. Однако разговаривать с Антоном долго я не смогла, поскольку его настойчиво звали пойти куда-то, и он, с сожалением распрощавшись, сказал, чтобы я не принимала подарки непонятно от кого, только от него. О том, кто был отправителем, я догадалась, только распаковав остальные коробочки. В одной из них я обнаружила множество сувениров, на первый взгляд никак не связанных между собой. Чиван праж — специальную витаминную смесь из трав и платок из пашмины из Нью-Дели, круглый амулет-кулон с непонятными логограммами ацтеков из Мехико, глиняную свистульку в виде птички из Люксембурга, лаковую шкатулку с этническими мотивами из Сиднея, пижаму-кигуруми в виде панды из Японии, воздушного змея из вощенной бумаги из Пекина. В каждом подарке был свой национальный колорит. И тогда мне стало ясно, кто подарил мне всё это. Кирилл. Он прислал мне сувениры из каждой страны, где побывал, пока мы общались. Набралось их немало, и все они были по-своему чудесны и удивительны. Смущал меня только один. Подвеска из стерлингового серебра в виде замка, на котором была гордо выгравирована Тифани. Слишком дорогим, по моему мнению, был подарок. Я стала пытаться дозвониться до Кирилла, но получилось у меня это лишь часов шесть спустя. Зачем? Только и спросила я, едва только услышала его голос. Что зачем, Катюша? поинтересовался он. Голос музыканта был весел, и он много смеялся. Кажется, был не совсем трезв, и кажется, он находился на какой-то вечеринке. Подарки, сердито сказала я. Объясни, пожалуйста. Видимо, в моём голосе было нечто такое, что заставило его посерьёзнить. «Подожди, я отойду в сторону», — сказал Кирилл, и вышел на улицу, звуки музыки и весёлых голосов пропали. «Что ты хотела?» — вновь спросил он. «Зачем ты послал мне подарки? Откуда узнал адрес?» — стала допытываться я, искренне считая, что Кириллу не следовало делать этого. «А, тебе уже всё пришло?» — обрадовался он, и как мне показалось искренне. «Понравилось? Я старался подобрать что-нибудь классное». «Катя, ты злишься?» — вдруг спросил Кирилл. «Да, решила я быть честной. Зачем?» «Чтобы порадовать тебя», — растерянно отвечал парень. «Это плохо?» «Я не хочу тебя обидеть», — осторожно начала я. «Спасибо, что прислал мне подарок, но всё-таки тебе не стоило этого делать. Я элементарно не могу тебе ответить тем же, Кирилл». «Глупости», — сказал он. «Что плохого в том, что один друг хочет порадовать другого? Это просто сувениры из разных стран, ничего особенного». «Это не просто сувениры», — возразила я живо. «Одна подвеска от Тифа ничего только стоит». «Что еще я мог подарить тебе из Нью-Йорка?» — спросил Кирилл недовольно. «Кружку с надписью «I love New York»? «Ничего особенного. Это мой подарок на твой день рождения». «Он давно прошел». Не могла почему-то оставаться спокойной я. Думала, как такое воспримет Антон. «Так я ничего и не дарил», — парировал Кирилл. «Успокойся, мне нравится делать друзьям приятное. Когда я в турне, покупаю каждому по сувениру». Мы некоторое время припирались, и в конце концов Кирилл всё же убедил меня, что в его презенте нет ничего сверхъестественного. К тому же подарок, как выяснилось, прислал не только мне, но и Нине, помня, как близко мы общаемся». Ей он прислал серьги, маленькие, тоже из серебра, но с аквамаринами. Нинка была жутко довольна, ибо, как оказалось, украшения Тифани безумно ценила и говорила, что мне даже нечего предъявить Кизону. Он же отправил недорогие вещи, дизайнерскую одежду или золотые украшения, а так, можно сказать, безделушки. «А он мне даже нравится», — говорила она на следующий день, рассматривая подарок. «Не то, что твой тропина, или этот идиот». Вспомнила она собственного супруга, подарок которого, те самые серьги с агатами, обсмеяла сначала Ирка, а затем мама, не знавшая, что это презент от Келлы, спросила Нину, зачем она покупает себе такие жуткие вещи. «Конечно, нравится», — тронула тогда мои губы улыбка. Любимый музыкант прислал презент. «Нелюбимый», — огрызнулась Нинка. «Он со своим особенным приветом. Ему явно от тебя что-то надо. Но хотя бы умеет дарить подарки». «Нужное качество для мужчины». Несмотря на это, дела у подруги, как и у меня, на удивление шли неплохо. Грядущая свадьба, можно сказать, третья по счёту, апрельская, её ничуть не пугала. Видимо, появился этакий свадебный иммунитет. Однако нервов всё равно было затрачено немало. На организацию, ибо не хотела, чтобы всё прошло на высшем уровне в соответствии с её статусом. Торжество, задуманное ее отцом, неожиданно нашло поддержку в лице Эльзы Власовны, которая была так добра, что решила оплатить часть свадебных расходов, а они были велики, несмотря на незавидное положение Виктора Андреевича, который хоть и не был более должником благодаря деньгам тетушки, но все еще пытался выбраться из ямы. Однако расчет Нинкиного папы был верен. Узнав о том, что он готовит пышную свадьбу дочери, многие решили, что дела его идут не так уж и плохо, и дядя Витя даже заключил одну крайне выгодную для него сделку. Матвей на время оставил Ниночку в покое. Вернее, она вынудила его это сделать. Понимая, что тот может попортить ей кровушку, рассказала о том, что он делает ставки в нелегальных боях без правил крёстному. Тому подобное положение делу не слишком понравилось. В этом плане наследственность у племянника была не очень хорошая. Его дед некогда проиграл всё, что имел в карты, и дядя Саша решил отправить племянника от греха подальше, назначив главой филиала своей компании в другом городе. Подготовка к Нинкиной свадьбе, казалось, затмевала всё вокруг. Хоть подруга и относилась к происходящему спокойно, но ей хотелось, чтобы всё прошло идеально, изысканно и богемно, в безупречном стиле бога. Для того, чтобы всё прошло гладко, подруга наняла специальную команду профессионалов, организовывающих и оформляющих свадьбы от и до. Подготовка была такой масштабной, что о Ниночкиной свадьбе узнал даже Кизон, находящийся в Нью-Йорке. Мы привычно разговаривали по скайпу, когда ко мне без предупреждения пришла Нина, вернувшаяся после долгого и бурного обсуждения с фотографом. Они решали концепцию фотографий. Она заломилась в комнату, как медведь, и с трагичным видом упала на кровать. Вместо слов приветствия я услышала нецензурные. «Что случилось?» — повернулась я к ней изумлённо. «Всё испорчено!» — известила меня подруга. «Это конец!» «Что?» — не поняла я, и Кирилл на экране компьютера тоже уставился на Нину с весёлым любопытством. «За три недели до свадьбы я узнаю, что лофт, за аренду которого я, между прочим, заплатила, сгорел!» — заорала она. «А всё из-за этого козла, синеволосый придурок!» «А Келла-то при чём? изумилась я. «Он, что ли, его поджёг?» «Не может приехать в мае! Мне приходится устраивать эту чертову свадьбу в начале апреля! Не на природе, а в лофте!» — кричала она, явно имея в виду Келлу. Позднее же свадьбу не хотел проводить дядя Витя. Боялся, что все узнают о том, что его дочь выскочила замуж. Слухи об этом уже и так гуляли про дне. «В мае у них фест и выступление, он не может приехать!» — попыталась я объяснить Нинке в сто первый раз. Рок-фестиваль, проходивший в США, был крайне важным для группы, так мне объяснил Антон. Для него и для всей группы это было почти знаменательное событие. «Да мне-то что? Я хотела свадьбу на природе, а в итоге приходится снимать в лофте!» — заклинила ее. «Который сгорел, и теперь нужно искать новый!» «А-а-а!» — завопила она на одной ноте. «Ненавижу!» «Ты выходишь замуж?» — поинтересовался Кирилл. «Боженька, наказал!» — кивнула Ниночка и подсела ко мне на стул, нагло отпихнув. Журавль с интересом уставилась в экран, за которым на алом диване сидел Кирилл. За его спиной находилось огромное почти во всю стену окно, из которого открывался захватывающий вид на небоскребы и утреннее голубое небо чужого города, укрытое на западе лоскутами взмывающих вверх дымных невесомых облаков. «У нас уже было совсем темно, и если подойти к окну, можно было увидеть на небе первые, едва затеплившиеся, как огни далёких свечей, звёзды. Между мной и Кириллом было много часов и ещё больше километров, однако я понимала всё больше и больше, что дружбе это не помеха». «Неплохо там у тебя», — прищурившись, вгляделась в монитор Нина, заценила обстановку и вид из окна. «Не жалуюсь», — отозвался Кирилл, закидывая руки на спинку дивана. «Еще бы», — хмыкнула подруга. «Ты же рок-стар, не то что некоторые». Не удержалась она, и мне даже стало немного обидно за на краю. Кирилл погладил себя по голове, словно бы говоря, «Да я такой». «Кстати, рок-стар», — не отставала Нина. Она пытливо уставилась в экран. «Когда у вас там новый сингл выходит из нового альбома? Расскажи-ка мне все секреты». Мне тоже стало любопытно. Отрывки из этого нового сингла широко рекламировали, а короткий ролик, в котором была показана студийная работа музыкантов, набрал большое количество просмотров. «Релиз в следующем месяце», — отозвался Кирилл и сладко потянулся так, что задралась майка и оголила загорелую кожу. «Но тебе, как моей фанатке, не должно понравиться. Моего вокала там минимум, основной на Гекторе». Услышав имя фронтмена красных лордов, Нина поморщилась и даже не стала спорить с тем, что она фанатка Кизона, который, шутки радив своих фанаты, кого только не записывал. «Ты расстроена?» — поинтересовался Кирилл с веселой усмешкой. «Я тоже. Отбирает мой хлеб, зараза». «Подонок!» — с чувством подтвердила Журавль. С Кизоном она общалась по-свойски. «Глядишь, и совсем из группы выгонят», — закручинился парень. «А почему так произошло?» — спросила я, думая, что, может быть, всё дело в разногласиях между музыкантами, но причина оказалась совсем проста. «Песню написал Геката, он её лучше чувствует», — пожал плечами Кирилл. Видно было, что он ни капли не расстроен. «Да и низы у него лучше. Расскажи лучше про свою свадьбу», — обратился к Ниночке Кизон. «Зачем она тебе? А как же свобода, о которой ты мне столько говорила?» В его голосе звучало некоторое ехидство. «Это всё моя огромная любовь», — не стала ничего рассказывать о наследстве журавль. «Я так люблю Келлу, что просто жить без него не могу. Умираю, замуж хочу». «Келла — знакомое имя», — задумчиво произнёс приятель по ту сторону экрана. «Это что-то из Киплинга? Там Волка Келла звали». Нинка звонко расхохоталась, словно и не злилась несколько минут назад. Какой он волк! Так, пес смердящий! Кизон непонимающе поднял бровь. Келла барабанщик из на краю, подсказала я ему. Надо же, удивился парень и рассмеялся. Как вы удачно встретились. Кате нравится солист, тебе ударник. Это все дичь судьбы, уверенно заявила музыканту Нина. Мы разговорились, и подруга даже в шутку позвала Кирилла на свадьбу. Приеду! — серьезно сказал он. — Когда? — Через три недели. Могу приглашение прислать, — хохотнула журавль. Приглашения тоже были особенными. Каллиграфическими, разработанными специально для свадьбы Ниночки и Ефима, как и номера столов, рассадочные карточки, свадебное меню и таблички. Приглашение на свадьбу в конверте нежного кофейного цвета я получила одно из первых. — Я могу и без приглашения, — отвечал Кирилл. Замётена, согласилась Журавель. Будешь веб-гостем. Его слова всерьёз мы не приняли. Для нас это была шутка и не больше. А для него нет. Ничего не может длиться вечно. Месяцам спокойствия и затишья подошёл конец, и апрель с маем выдались для нас с Ниной яркими и насыщенными, для каждой по-своему. И если в эти месяцы решалась не жизнь, то счастье точно. Это случилось за неделю до Ниночкиной свадьбы, почти спустя год после того, как судьба свела меня с Антоном. Как и многие невесты, подруга решила устроить себе девичник. И, конечно же, ей хотелось, чтобы он получился ярким и веселым, а потому она приложила огромные усилия для его организации, а я по мере возможности помогала ей. Веселье проходило в арендованном двухэтажном доме за городом, и, надо сказать, он был шикарен. Имел не только богатое убранство, но и собственный крытый бассейн, сауну, бильярд и даже помещение для караоке. Были заказаны повар, выездные официанты и даже бармены для коктейль-бара и смузи-бара, стойки для которых устанавливали прямо в коттедже. Гостей должны были развлекать зрелищные огненное и световое шоу а также какой-то крутой ведущий, обещавший Нинке, что скучно точно не будет. И это было правдой. Скучно не было. Мы с подругой приехали в арендованный коттедж утром и следили за тем, как представители свадебного агентства, с которым работала журавль, украшают коттедж и делают последние приготовления. Потом, с помощью визажиста, слава богу, не Алексея, мы, приведя себя в порядок и надев коктейльные платья, пошли встречать гостей. Многочисленных Ниночкиных подружек и знакомых, которые все как одна, журавль терпеть не могли, за спиной перемывая косточки, а в лицо мило улыбаясь и отвешивая комплименты. Среди приглашенных встречались и знакомые лица. Одной из первых приехала Лиза, дочь мэра, на дне рождения которой мы были прошлым летом. Она ничуть не похорошела, только, кажется, еще поправилась, однако все время широко улыбалась, явно счастливая от того, что ее пригласили на это мероприятие. Нам с Ниной она долго и радостно рассказывала о своём невероятном парне, пока, наконец, не переключилась на какую-то другую жертву, которой тоже пришлось слушать истории о личной жизни Лизы. «Жаба», — мрачно констатировала подруга, незаметно вытирая нежно-лавандовое облегающее платье руки, за которые только что хватала её Лиза. «Обзавелась альфонсом, теперь об этом весь мир должен знать». «Успокойся», — посоветовала ей я. «Как я могу успокоиться, если кругом ущербные? Как же она меня бесит!» Раздражалась подруга, глядя на Лизу, пытающуюся привлечь к себе всеобщее внимание. «Противное зрелище!» «А зачем ты её пригласила?» «Папе помочь надо», — ничуть не растерялась Нинка. «Дочь мэра, как-никак». Я только головой покачала и ничего не сказала. Ещё я узнала тех двух девушек, брюнетку и блондинку, которых мы встретили осенью в Старом парке. Они пришли вдвоём, держась за руки, как маленькие девочки, и громко поздравляли Ниночку с будущим бракосочетанием. В отличие от Лизы, выглядели они шикарно, словно большие нарядные куклы, однако было в них что-то странное. Они всё время переглядывались, хихикали и даже спросили у Ниночки, не жалеет ли она. «Я его так люблю! Как я могу жалеть?» С насмешкой, которую, впрочем, смогла заметить только я, спросила подруга. «Любовь — это всё!» — закивала брюнетка. «Мы рады за тебя, дорогая!» Они обменялись с Ниной поцелуями в воздух в районе щёк и ушли. Сбрендили, шепнула мне на ухо журавль. «Объявили свой корабль любви под радужным флагом и поплыли!» Незаметно покрутила она у виска. «В смысле?» — не сразу поняла я. Но как только увидела, как девушки обнимаются, ни на кого не обращая внимания, но явно желая, чтобы внимание обратили на них... Всё поняла. Девишник был многочисленным, шумным и, казалось бы, весёлым. Заводная музыка, смех, бесконечные тосты за счастье невесты, яркие шоу, танцы. Однако я не могла найти себе места. Честно говоря, подобные мероприятия мне не нравились. Я не видела в них искренности. Мне хотелось, чтобы гости радовались за мою подругу, а они, казалось бы, пришли развлечься и оторваться». Это был не девичник, а шумная вечеринка с алкоголем, танцами и бассейном, на которую вскоре прикатили и парни. Видные, красивые, и все как один с равнодушными глазами. Лишь потом, несколько часов спустя, я поняла, что кто-то из девчонок заказал их из эскортагентства. Всё происходящее мне было не по душе. К тому же ко мне постоянно подкатывал один не слишком приятный темноволосый тип, и я решила уединиться в одной из спален наверху. Я поднялась по лестнице, чувствуя, как раскалывается голова от шума. Однако не успела завернуть за угол, как услышала разговор трёх девушек, собравшихся в этой малой гостиной на втором этаже в восточном стиле, в которой стояли кальяны. Я бы прошла мимо, но, услышав имя подруги, невольно остановилась неподалёку от раскрытой двери. Оттуда приятно пахло сладковатым дымом с фруктовыми нотками. «Почему лесковой нет?» — спросила одна из девушек. «Журавль демонстративно не пригласила ее?» «Ты не знала?» — удивилась вторая. «Очнись, они же не общаются!» «Говорят, журавль увела парня у Лисковой!» Тотчас высоким неприятным голосом встряла третья. Мне оставалось лишь мысленно хмыкнуть. «Парня Лисковой увела я, Антон мой!» «А я слышала, что они сами пара!» Вставила свои пять копеек первая. «Встречались и все такое!» Услышав это, я едва не засмеялась в голос, но сдержалась. Каких только слухов не ходит. «А потом журавль увёл какой-то парень. Из-за него выходит?» — уточнила первая девушка. Её тема замужества Нины, видимо, ужасно волновала. «Журавль выходит за какого-то там барона. Вернее, его предки имели баронский титул. Всё знала третья. И сочла своим долгом поделиться этими знаниями с окружающими». «Никто её женишка не видел, однако говорят, что раз потомственный барон, значит, из-за границы». «А я слышала, что он офигенно богат», — не могла промолчать вторая. «Иначе бы Журавль и замуж не пошла, ей нищеброды не в кассу», — хмыкнула первая. «Журавль никто не в кассу», — поддержала её вторая девушка. «Думает, что она одна королева, лакшери герл, баронесса, блин. Надо же». «Я думала, ее папаша обанкротился, а нет», — с сожалением сказала она. «Свадьбу, какую ей устроил, печаль!» Мне хотелось ворваться в комнату и заставить их замолчать. «Наверное, папаша ее замуж за богатого барончика и выдает?» — расхохоталась третья своим противным голосом. «Чтобы тот деньжат подкинул. Давайте поднимем бокалы за старого уродливого придурка». Явно была не в курсе о том, как выглядит граф Келла, эта безмозглая девица с визгливым голосом. «Под которого журавлю придётся лечь во имя папочкиного богатства!» Послышался тонкий звук стекла. Пить за это им было радостно. Как я и подозревала, отношение к ней у них было соответствующее. В глаза они лили сироп, а за глаза распространяли слухи и говорили глупости. Я знала, что подруга не самый добрый человек на Земле и что многое из этого и ей не чужда, Но я не смогла промолчать. Я вошла в комнату, держа перед собой бокал с лёгким десертным вином, который я не могла допить уже полчаса, и, улыбаясь, стукнула им по бокалу одной из сидящих за низким столиком девушек, которые узнали во мне подругу Нины. И тотчас замолчали, поняв, что я всё слышала, напряглись. «Твари!» «Присоединяюсь!» — деланно весело объявила я, хотя внутри у меня всё дрожало от злости. «Вместе с вами выпью за счастье Ниночки!» Я сделала небольшой глоток, видя, как внимательно смотрят они на меня снизу и вверх, и во взглядах всех трёх читалась глубокая неприязнь. Однако они не могли понять, что я делаю. «Что ты слышала?» — уточнила одна из них, та, которая начала разговор. «То, как вы поздравляете нашу общую любимую подружку!» — откликнулась я и не могла не предложить. «А давайте еще раз поднимем за нее бокалы и пожелаем много-много счастья Ниночке и ее жениху!» Они переглянулись, недоумевая, что я хочу, и в их глазах затепилась слабая надежда, что я не слышала тех мерзких слов, которые они говорили про Нину. «Каждая пожелает!» Внимательно смотрела я на девушек, чувствуя злость, которая сочилась из сердца, как дым из-под плотно сжатых в кулак пальцев. «Любви нашей Ниночки!» — лучезарно улыбнулась первая, словно и не говорила о журавлезлых слов. «Из счастливых солнечных дней с ее любимым!» — подхватила вторая. «Как говорится, хлеб да соль!» — хихикнула третья. Они вновь подняли бокалы. «И пусть она будет счастливее всех!» — подытожила я и без перехода, не зная, откуда во мне на это берутся силы, сказала, «Никогда не говорите плохо о моей подруге. Пожалеете. «А то что?» — с вызовом спросила визгливая девушка, поняв, что всё-таки я стала свидетелем их разговора. «А то она узнает об этом и будет мстить», — со вздохом сказала я, и направилась к двери, надеясь, что испортила им настроение. «Иди и рассказывай своей чёртовой подружке всё!» Выкрикнули мне в спину. Кажется, девушки боялись, что их слова могут дойти до Нины. Только это меня и утешало. «Кстати, не барон, а граф», — напоследок сказала я, не оборачиваясь, а замедляя шаг. И пояснила «Жених — граф». А после спешно спустилась вниз, мимо какой-то целующейся парочки, которая, видимо, никак не могла подняться наверх, и вышла на улицу, накинув поверх платья пальто, чувствуя, что теперь предметом их обсуждений буду я. Нина отрывалась в самом центре импровизированного танцпола. Танцевать она любила.